— Похоже, тебя это задело. Вся эта история с Розой. Если бы я знал, что это для тебя так много значит. Кажется, Гийом ей сочувствовал. Это неправда. Она из Ипсвича. — Как и моя семья. Это единственное, что нас связывает, — грубо отрезала Элен. — И как ты знаешь, я терпеть не могу, Тибалта. Роза не заслужила того, что чтобы произвести на свет ублюдка от этой сволочи. Я вообще не понимаю, как она могла с ним связаться. Гейом пожал плечами. — Поди, пойми этих женщин. Они думают иначе, чем мужчины, если вообще думают. Это все любовь. Он закатил глаза, изображая отчаяние. — Как бы то ни было, мне пора идти. Элен встала. Взяла завернутый в ткань меч, попрощалась с Гийомом, не глядя ему в глаза, и пошла к тракту. Идя по тропинке через лес, она думала о Розе и Тибалте и настолько погрузилась в свои мысли, что слишком поздно услышала топот копыт и не успела спрятаться. Так что она осталась на дороге и постаралась держаться как можно естественнее как будто сверток с мечом и должен был быть при ней. Когда рыцари подскакали ближе, один из них выехав вперед, преградив девочке путь, и грубо крикнул. «Эй, парень, эта дорога ведет в Танкарвиль? Отвечай!» Молодой оруженосец, говоривший с ней, высокомерно смотрел на нее, сидя на лошади. Рыцарь постарше — с ярко-зелеными глазами, которые очевидно, был их господином, подъехал ближе и укорил своего слугу. «У тебя нет причин быть столь недружелюбным. Займи свое место!» — велел он оруженосцу. И тот, опустив глаза, повиновался. Элен с интересом посмотрела на рыцаря, и когда их взгляды встретились, ей показалось, что они уже где-то виделись но девочка не могла вспомнить, где она встречала этого человека. — Как тебя зовут, мальчик? — Элан, милорд. — Мне кажется, это англосаксонское имя. — Да, милорд. — Ты знаешь путь к замку Танкарвиль? — Да, милорд. Вам нужно ехать по этой дороге. На лошадях вы доберетесь быстро. После большой поперечной просеки вы вскоре выйдете из леса и увидите замок. Спасибо тебе! Рыцарь смирил Элен взглядом с головы до ног. Его роскошная скаковая лошадь нервно перебирала копытами. Что это ты несешь с собой? Спросил он, указав на длинный сверток в ее руках. Элен знала, что он спрашивает просто из любопытства, и все же ей стало не по себе. Мои инструменты, милорд, Элен боялась, что ее заставит развернуть меч. «Каким ремеслом ты занимаешься?» Проклиная любопытство дружелюбно настроенного рыцаря, Элен скромно ответила. «Я кузнец, господин». Она надеялась, что он довольствуется этим ответом. «Можно взглянуть?» Элен замерла, а затем покачала головой. «Прошу вас, не здесь, милорд. Заходите к нам в кузницу» и спросите Донована, мастера мечей. «Прошу вас», — умоляюще сказала она. Поразительно, но рыцарь кивнул, соглашаясь.